В глазах старикана мелькнул восторг, грон ему положительно нравился. Похоже, когда-то он и сам выступал на этой, либо какой-нибудь другой арене и сохранил уважение к сильным бойцам. А сейчас, несмотря на первое впечатление, вызванное изначальным выбором оружия, понял, что стоящий перед ним соперник, благо катафалка, неплохой боец, как минимум. Что же, надо было закрепить подобное отношение. Грон вновь сунул руку в кошель и, выудив оттуда почти два десятка золотых, сунул старику в руки. «Еще, старик, после схватки мне надо быстро уехать. Поэтому будь добр, найми мне какую нибудь возницу с хорошей дорожной колесницей. Пусть ждет за воротами в полной готовности. Если ты сделаешь все, как я сказал, заработаешь еще 10 золотых». Старик взял монеты, Посмотрел на на жалостливым взглядом, молча повернулся и вышел. Он, как и все собравшиеся сегодня на трибунах, не верил в то, что Грон переживет сегодняшний день. Но Грон знал, как переубедить старика. Он собирался перед самым выходом шепнуть ему словечко, а конкретно свое имя. Начало атаки Грон прозевал. Появившись на арене, он принялся оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать глазами ту, ради которой он затеял это безумие. Грон знал, что на трибуны допускаются только мужчины, но был уверен, что даму, о которой им сослуем так подробно рассказал капитан Арами, это не остановит. Но в то же время она вряд ли рискнет появиться на открытых трибунах. Значит, искать ее надо в каком-нибудь из портиков, нависающих над ареной. Вот только портиков этих было слишком много. Так что, когда он опомнился и услышал слева рев, Блак уже откидывал песок своими громадными сандалиями всего в десятки шагов от него. Не успел Грон развернуться и вскинуть кончерак, как чуть не задохнулся от окутавшего его смрада, в котором смешались запахи пота, чеснока, кишечных газов и еще бог знает чего, и тут же на него обрушился их источник – Блак. То есть нет, благ его только задел. Но этого оказалось достаточно. Грон отскочил в сторону, как ему казалось, на порядочное расстояние от блага, Да только он не учел длины рук противника. благ, масса которого не позволяла ему резко изменить направление движения, просто вытянул в сторону Грона свою руку со щитом и ударил краем щита по шлему. Грон отшвырнула так, что он раза два перекувырнулся. Когда он с трудом поднялся на ноги и, потряся головой, чтобы избавиться от разноцветных звездочек в глазах, торопливо оглянулся, не понимая, почему он еще не разрублен пополам чудовищной секирой, то обнаружил, что Блак стоит в пяти шагах от него, попеременно вздымая и опуская руки, которые, казалось, абсолютно не ощущали тяжести тяжеленного щита и огромной секиры. А вся арена восторженно скандирует в унисон его взмахом. Грон утер струйку крови, сбегающую из-под изуродованного ударом шлема. Еще раз тряхнул головой и зло оскалился. Что же, у боя на арене свои правила. Шоу не должно заканчиваться слишком быстро. Но парень, похоже, упустил свой единственный шанс. Хотя он пока об этом не догадывался. Это начало доходить до блага примерно полчаса спустя. Грон танцевал по арене, уворачиваясь от обвешанного металлом гиганта и, лучив момент, то втыкал лезвие кончерака в щель между разошедшимися пластинами наручей, то колол благо острием в подколенную ямку. Поны же прикрывали ногу только спереди. То легким касанием срезал кожу, сторчащего из-под забрала подбородка. Так что через полчаса, Роскошный шелк под доспешной одеждой знаменитого чемпиона во многих местах уже окрасился цветом его собственной крови. Трибуны бушевали, показывая как нестойко зрительская привязанность. Если в начале схватки любимцу публики достаточно было всего лишь скинуть руки, чтобы заставить трибуны восторженно взреветь, то теперь со всех сторон неслись крики «Прикончи его, корпус! Давай, длинная пика!» Аруби его, Атлантор!» Блак теперь часто останавливался посредине арены и тяжело дыша сверлил Грона ненавидящим взглядом. Но тот не давал ему отдыхать слишком долго. Как только Блак застывал на месте, Грон тут же сдергивал пояс и, поместив в петлю камень, принимался раскручивать эту импровизированную прощу. Вопреки его первоначальному опасению, недостатков в снарядах он не испытывал. Благ несколько раз промахивался и врезался всей своей массой в облицовку, так что по краям арены валялось много гранитных обломков. Впрочем, Грон мог записать себе в зачет лишь три удачных попадания. Одно пришлось на кисть, и сейчас по руке блага катафалка расползался огромный синий-багровый синяк. Второй удачный бросок рассадил сопернику подбородок, а третий поставил синяк на левом предплечье, когда он неосторожно развернул щит внутренней стороной. Но постоянный обстрел не давал Благу возможности остановиться и передохнуть. Он несколько раз на ходу сдирал с головы шлем и вытирал пот, заливающий глаза. Но и Грон уже чувствовал усталость. Все-таки он был лет на 10 старше этого мордоворота. Так что пора было заканчивать. Благ в очередной раз остановился и сдернул с головы шлем. Как раз такого момента Грон и дожидался. Он тут же перекинул щит на спину, щелчком развернул петлю своей импровизированной прощи, пристроил увесистый камень и, крутанув прощу всего два раза, силой метнул снаряд в давно выбранную цель. От удара тяжелым куском гранита в лоб голова благо откинулась назад, челюсти клацнули, и он рухнул на колени, а Грон стремительно бросился вперед, на ходу отбросив ремень прощу и вскинув кончерак. Но Блак оказался гораздо крепче, чем Грон предполагал. Он никогда не стал бы чемпионом и не удержал бы этот титул на протяжении столь долгого времени, если бы его можно было вывести из строя одним ударом, пусть даже и таким, который для большинства закаленных бойцов означал бы конец боя. Грон был всего в пяти шагах, когда Блак взревел и, не вставая с колен, метнул в него свою чудовищную секиру. Грон подпрыгнул, пропуская гудящую смерть под собой, но получил в грудь удар тяжелым щитом. Он задохнулся и рухнул на песок, ловя воздух широко раскрытым ртом. Тщетно. Почти теряя сознание, Грон непослушными пальцами расстегнул пряжки и сбросил изуродованную керасу, прогнувшуюся от чудовищного удара. И лишь после этого в легкие хлынул живительный воздух. К тому моменту Блак уже поднялся на ноги и стоял, пошатываясь в центре арены. Грон, восстанавливая дыхание, осторожно прощупал грудную клетку. Похоже, что этот удар не прошел для него даром. Он повернул голову и увидел кончерак, валявшийся шагах в пяти от него. Трибуны вновь восторгались своим любимцем, над ареной гремело «Блак!» И это словно подтолкнуло Блака. Он вытащил из ножен меч и с хриплым ревом бросился вперед. Грон подождал, пока тот не окажется совсем близко и, крутанувшись на спине, откатился в сторону, успев зацепить ступней голень блага. Тот попытался на ходу изменить направление движения, но с его массой это было невозможно. А потому он рухнул в песок, отчего Грона слегка подбросило. Но это только помогло ему подняться на четвереньки, и вытащив единственное оставшееся у него оружие – нож, Грон рванул к тяжело дышавшему Благу. Тот валялся на песке, слабо шевеля руками, будто гигантский краб, которого перевернули на спину. С первого раза удар не получился. Благ, почувствовав, куда будет нанесен удар, отчаянным движением втянул голову внутрь керасы, и нож скользнул по верхушке черепа, взрезав кожу, но не нанеся никакого существенного вреда. Когда Грон замахнулся еще раз, благ взревел и попытался перевернуться и придавить Грона к земле. И это было его ошибкой. Он на мгновение открыл горло, и Грон с тяжелым хеканем, словно дровосек, раскалывающий какое-нибудь особо прочное и упрямое полено, вогнал лезвие в горловую ямку а в следующее мгновение снова покатился по арене от удара тяжеленного кулака. Но дело было уже сделано. Благ, с рукояткой ножа, торчавший из его горла, будто какое-то причудливое украшение, сумел подняться на ноги и сделать, шатаясь, шаг в сторону оглушенного последним ударом Грона. Потом еще один. Тут из его горла вырвался хриплый стон, он ухватился за рукоятку, и рухнул на арену, так и не успев вытащить лезвие. Грон несколько мгновений, тяжело дыша, смотрел на эту чудовищную гору мяса и бронзы, потом поднял голову и увидел ее. По какой-то странной прихоти судьбы их последняя схватка с благом произошла как раз напротив ее портика. Похоже, она тоже отчаянно болела за исход схватки, потому что на ее возбужденном лице сиял румянец. Растрепавшиеся волосы выбились из-под капюшона. У грона чего-то появилась уверенность, что она болела именно за него. Она была прекрасна и удивительно похожа на Толу. Так похожа, что он невольно вздрогнул. Их взгляды встретились. И вдруг для них обоих исчезла арена, люди, мертвая туша, благо и вообще все вокруг. А потом Грон оскалился и хрипло проговорил. «Не стоит становиться моим врагом. Я слишком страшный враг». Он резко повернулся спиной к портику и тяжело двинулся к воротам, не обращая внимания на восторженный рев трибун и дождь золотых и серебряных монет, которыми разгоряченные болельщики осыпали своего нового кумира.